Перед глазами утеряющего сознание сознания Алексея все плыло, раздваивалось. Он уже не мог удержать равновесие, даже стоя на четвереньках. Завалился боком на землю, однако все еще совал кулак в глотку, пытаясь вызвать рвотную судорогу. Бедру, на котором Попов лежал, было больно. Что-то в него врезалось. Это мешало сосредоточиться на единственно важном — Что могло сейчас спасти Алексея?» Он сунул руку в карман. Нащупал бутылочку. «Что это?» В недоумении отвернул крышку, нюхнул. Но и гадость!» Сквозь заполошное метание мыслей вспомнилось. «Это бальзам для убеления кожи! Василиса дала!» «Да чего ж, однако, противен!» «С души воротит!» «Ах!» Осененный спасительной идеей Лёшка жадно до капли влил в себя гадостную мазь на птичьем помете, и благое событие свершилось. Гвардии прапорщика, армейским чином майора всей же миг преобильно, неостановимо вытошнило. От внутреннего рыка и желудочного сотрясения он и не услышал дальнего грома, прокатившегося над спящей Москвой. До подвала, правда, шум донесся глуховато, неотчетливо. Минуту спустя на лестнице раздались шаги. Это спускались слуги, кончать шпиона. Опоенного московита они застали сидящим на земле. Вид у него был нехороший, а одежда смотрелась и того хуже. «Слабое у русских брюхо на портер», — сказал старший валет. Эш обливался весь». «Давай его не прирежем, а удавим», — предложил второй. «Тут и без крови вон сколько грязищи». Попов поднес к лицу руку. В глазах больше не двоилось Пальцы не дрожали. Шпага по-прежнему была на боку. «Удавить хотите?» «Ну-ну».